Глава четвертая. Всем-всем-всем уникальные новости. По столице разлетелся слух, что генерал Блэкс ищет не только пополнение в ряды Олесов, а еще и жену. Он приехал в Виан, получив от короля указание создать семью. Розмарина Жапкина, а не магический вестник. «Зы-ы! Девочки, руки прочь, он мой!» Вот же безрассудная девчонка. Бежать от воина, а не мага, от его пантеры. Генерал догадался, что над ним подшутили адепты. Но он уже призвал зверя, а обратный процесс был не так быстр, как хотелось бы. И тут эта ненормальная побежала. Хуже. Она закричала, так и распространяя вокруг запах страха. И животное вышло из-под контроля. Неизвестно, чем бы все закончилось. Не верни себе, Блэкс, человеческий облик. Надо сказать, что магия сработала, как нельзя вовремя. Все же насмерть перепуганная девушка не гоблин. Спятила. Прорычал Яг, вжимая незнакомку в землю всем весом. Жить надоело. Надо признать, что находиться в позиции сверху Блэксу оказалось неожиданно приятно. От девушки приятно пахло клубникой и медом, а ее вздымающаяся грудь дерзко упиралась в яго, пробуждая желание плоти. И, судя по нервному смешку, его повышенное внимание к выступающей части ее тела не укрылось от адептки. Поэтому генерал заставил себя оторвать взгляд от соблазнительного декольте и перевести его на лицо хулиганки. Та смотрела на него огромными озерами глаз, в которых, кроме страха, плескалось какое-то непонятное чувство, неприятное, Именно на него среагировала Пантера, потому что очень уж это было похоже на ненависть. Неужели так не понравилось, что он несколько секунд любовался ее грудью? Других причин для подобных эмоций явно не было. Они только что встретились. Может, у нее парень, и она боится быть скомпрометированной, предположил мужчина. Раннее утро, и было логично предположить, что девушка возвращалась с ночного свидания. Эта мысль царапнула его где-то глубоко внутри, оставляя едва заметную, но довольно неприятную ноющую боль. «Наверное, король прав», — неохотно признал Блэкс. «Надо жениться, чтобы было с кем погасить некоторые физиологические потребности». Малышка пошевелилась, будто попыталась сбросить с себя мужчину. И як замер, едва дыша. Генерал считал, что женщины лишь отвлекают от главного в жизни — поскольку не раз наблюдал, как воины, влюбившись, теряли боевой дух. Сам же гордился своей выдержкой, ограничивая общение с женщинами до минимума. Но эта девчонка с пышной грудью в несколько движений вывела его из себя, пробудив целый вихрь желаний. Сумасшествие какое-то. Вдруг она, колдунья, пришло в голову единственное объяснение происходящему. Облила меня зельем, Да, поить меня невозможно, но я никогда не принимал душ из заговоренного травяного настоя. Вдруг количество усиливает качество. Кивнул, убеждаясь в собственной правоте. Его заколдовали. И только в надежде окольцевать и получить статус жены генерала при дворе. В прошлом Як отбил женских изощренных атак едва ли не больше, чем нападений гоблинов. Эта адептка с невинным взглядом голубых глаз... Такая же хитрая охотница за мужем, как дворцовые вертихвостки. А с виду и не скажешь. И ненависть со страхом умело разыграла. «Вам удобно?» — кратче спросила незнакомка. Як саркастично усмехнулся. Он был прав. Вот уже и заигрывает. «А вам?» — сорвалось игривое. Взгляд опустился на ее ягодно-розовые губы, пухлые и приоткрытые, будто манящие прикоснуться к ним попробовать на вкус? Наверное, поцелуй так же сладок, как мед, которым пахнет незнакомка. Интересно, она первый это сделает?» «Нет», — огорошила девушка, вновь пронзив его ледяной ненавистью во взгляде. «Мне нечем дышать, вы тяжелый, и если ничего себе не отшибли при падении, то уберитесь же, наконец». Блэксубе разозлится, а он вдруг залюбовался ее гневом. Впервые красотка, которой посчастливилось оказаться в его объятиях, не прижимается, обвиваясь вокруг его тела удушающей лианой, а наоборот старается освободиться. Или это очередная уловка? Эта хитрая лиса с самого первого мгновения их встречи будоражит в нем инстинкты, соблазняя своим видом и ускользая, пробуждая желание догнать и завладеть добычей. «Конечно», — холодно ответил он, и рывком поднялся, а после протянул руку незнакомке, чтобы помочь ей встать, но она проигнорировала раскрытую ладонь и, отряхнувшись, поспешила прочь, даже не попрощавшись. «Ждет, что снова буду догонять», — скривился Як, и, повернувшись в другую сторону, направился к своему дракону. Видел, погладив морду Ирианоса, не утерпел и оглянулся, но среди темных кустов, аппетитной фигурки незнакомки уже не было видно. То ли соблазнить пыталась, то ли обратить на себя внимание, чтобы намекнуть о приятной награде, если выберу ее будущей Олесой. Дракон выдохнул в лицо любимого хозяина, обдавая его теплом. «Ты же знаешь, что я не подкупен», иронично фыркнул в ответ Блэкс и повел Ирианоса к наскоросколоченному навесу, где собирались держать ездовых драконов. А там его уже поджидали репортеры. Во всяком случае, так себя назвала худенькая девушка с зелеными волосами, похожая на Фейри, за спиной которой замер высокий упитанный парень с угрюмым лицом. Неудивительно, если в его роду были гоблины. «Дадите эксклюзивное интервью?» — оскалилась девица. Як терпеть не мог корреспондентов, которые щедро валились ему на голову. Кто-то приезжал в далекий и неспокойный Такин в поисках сенсации, за которой, по их мнению, обязательно последуют слава и богатство. Другие тащились в невероятную даль, чтобы заполучить в мужья Олеса. Третьи пробирались в места боевых действий, движимые страстью к правде и справедливости. Последние были самые проблемные. Блэксу не раз приходилось рисковать собой и своими парнями, чтобы вытащить из беды очередную идеалистку. Очертя голову и не слушая предостережений, они с безумной храбростью рвались на передовую, и не всех удавалось спасти. А каждая из таких потерь я скорбел и считал виноватым себя. И немного короля, который потакал рвению юных дарований. К счастью, девушка с зелеными волосами не относилась к данной категории кукольная внешность фейри сочеталась в ней с твердым характером и стальной хваткой эта девушка еще так юна но уже чрезвычайно расчетлива и коварна такая не станет рисковать своей жизнью а вот чужой запросто нет отрезал он после небольшого раздумья и привязав поводья Ирианоса, быстро направился к темной громаде здания академии но это не займет у вас много времени Затараторила девушка, не отставая ни на шаг. «А нашим читателям будет не только интересно, но и полезно. Ведь вы герой, победивший немало гоблинов. Тот, кто отстоял границы Такина. Расскажите же о вашей непростой жизни. Поделитесь наболевшим. Довольно». Як встал, как вкопанный, и придавил настойчивую девушку взглядом, от которого дрожали его подчиненные. Я не на исповедь сюда приехал, а на отбор а вам советую вместо прогулок под луной больше налегать на учебу. Тогда будете знать, что Олесы защищают безопасность всех жителей Ролонии. А Такин — это город на границе нашего королевства». Думал, что девица устыдится своей неосведомленности, но она лишь вскинула свой тонкий носик и гордо заявила. «Я на журналистском факультете, а не на географическом» будущее ролонийской прессы видится мне в черном свете хмыкнул мужчина и вошел в здание хлопнув за собой дверью едва не прищемив нос на зойлевой красотке я из Сволентии!» — крикнула неугомонная адептка а затем раздалось восторженное ах какой мужчина бур ты слышал он сказал что приехал на отбор Як прошел в просторный залитый лунным светом холл Вдоль стен тут стояли мягкие диванчики, с потолка свисала огромная люстра, чьи магические шары сейчас тускло блестели, а шелковые шторы, похожие на призраков, мерно покачивались от сквозняка. Все окна тут были распахнуты, и поэтому было слышно все, что говорили снаружи. «Выбирать будущих Олесов», — мрачно прогудел парень. «Нет», — ласково протянула журналистка. «Он проговорился». Слово «отбор» вельможи упоминают лишь в одном значении. Уверена, что генерал приехал искать себе невесту. «Бежим скорее, надо выпустить вестник до рассвета». Блэкс устало опустился на один из диванов и прикрыл ладонью глаза. Это не могло защитить его от досужих сплетен и глупых девушек. Он знал, на что идет, когда согласился с приказом короля но зато принесло иллюзию тишины и спокойствия. Как бывалый вояка, Як использовал каждую минуту затишья для отдыха, поэтому и теперь заснул еще сидя. Утром он проснулся от далекого звука шагов и успел привести мятую одежду в порядок с помощью фамильного артефакта, прежде чем в холл вошла делегация встречающих. Было видно, что преподаватели репетировали в надежде произвести впечатление на боевого генерала. Впереди колонны, помогая себе посохом с алым двигался пожилой мужчина в просторной мантии цвета моря. Лицо его было гладко выбрито, короткую стрижку прикрывал капюшон, цепкий взгляд голубых глаз замер на гости. В один?» Его удивление оказалось совершенно искренним. «Нет». «Я со своим драконом», — спокойно ответил Як и склонил голову в коротком поклоне. «Позвольте представиться. Як Блэкс к вашим услугам». «Ой, простите мою невоспитанность», — спохватился мужчина и, отступив низко, поклонился гостю. «Колтон Варро, ректор анимагической академии Ролонии», Просто мы ожидали из столицы комиссию и никак не думали, что в ее составе будете лишь вы, генерал, и ваш верный дракон. «Дракон не имеет права голоса», — иронично возразил Як. «Вы были правы. В комиссии будет несколько человек, но они прибудут чуть позже. Я ее возглавляю, поэтому прилетел сразу, как только получил приказ короля. Если больше вопросов нет...» Я бы хотел провести несколько испытаний для будущих Олесов». «Сразу к делу», — добродушно усмехнулся ректор. «Видно, что вы военный, но в нашем мирном городке не терпят суеты. Сейчас время завтрака, затем адепты отправятся на занятия, и только после они в вашем полном распоряжении. Прошу простить, но обучение должно продолжаться. Я не могу допустить снижения успеваемости». В конце концов, вы заберете с собой только троих, а те, кто не удостоится великой чести, останутся здесь и будут сдавать экзамены. Понимаю ваше беспокойство», — нехотя признал Як. Намек был совершенно прозрачен. Ему не рады. Генерал и сам мечтал поскорее справиться с заданием и покинуть это болото. Все меньше верилось, что в месте, где адепты спешили лишь на свидание или гонялись за сенсациями, «Найдется хотя бы одна достойная кандидатура в Алесы, «Но уехать одному означало вернуться из боя без трофеев». «А этого воин допустить не мог». «Поэтому он поинтересовался». «Могу я понаблюдать за тем, как идут занятия?» «Господин Варро расплылся в улыбке». «Разумеется». «Кто знал, что зайти в класс будет опаснее, чем попасть в ловушку гоблинов?»